— Ну, какие планы на сегодня? — спросил он, внимательно разглядывая манжеты. Дескать, мой ответ не так важен. — Снова собираюсь к Джейкобу. — Угу! Не поднимая глаз кивнул папа. — Не возражаешь? Вообще-то могу и остаться. — Нет, что ты, что ты, езжай. Ко мне приедет Гарри, будем бейсбол смотреть. — А может, Билли пригласите? Гарри мог бы его забрать. — Конечно, чем меньше свидетелей, тем лучше. Чудесная идея! Не знаю, в бейсболе дело или нет, но папе не терпелось выставить меня из дома. Пока он договаривался по телефону, я надела плащ и с некоторым опасением положила в карман чековую книжку. Никогда раньше ею не пользовалась. На улице лила, как из ведра. Из-за ужасной видимости ехать пришлось куда медленнее, чем хотелось. Наконец грязная, затопленная дождем дорога привела к дому Блэков. Не успела я заглушить двигатель, как навстречу выбежал Джейкоб с большим черным зонтом, раз — и зонт раскрылся над моей головой. «Чарли звонил, что ты выехала», — ухмыльнувшись, пояснил он. Без всякой натуги и усилия мои губы растянулись в улыбке А внутри стало неожиданно тепло, хотя по лицу хлестали мелкие холодные капли. «Привет, Джейкоб!» «Молодец, что помогла вытащить из дома Билли!» Он приветственно поднял руку, и мне пришлось подпрыгнуть, чтобы дотянуться до его ладони». Джейк захохотал. Буквально через несколько минут приехал Гарри. Выпроводив отца, Блэк-младший провел меня в маленькую гостиную, где теперь можно было спокойно разговаривать. «Ну, господин механик, с чего начнем?» — спросила я, едва вдали затих гул мотора Гарри. Джейкоб достал из кармана сложенный в четверо листок. «Начнем с трейда по городской свалке. Вдруг повезет?» Разглаживая бумагу, предложил он. Иначе получится довольно дорого. Чтобы привести этих красавцев в божеский вид, понадобятся солидные вложения. Наверное, вид у меня был совсем безрадостный, потому что Джейк поспешно уточнил — больше сотни. Вздохнув с облегчением, я прошелестела перед его носом чековой книжкой. «Ничего, пробьемся». Странный получился день. Мне было очень хорошо даже на свалке, по колено в грязи и под проливным дождем — Возможно, так случается, когда приходишь в себя после многомесячного оцепенения, но вряд ли дело только в этом. Скорее, объяснение нужно искать в Джейкобе. И не в том, что он искренне радовался моему присутствию. Секрет в его характере, бесконечно влюбленный в жизнь. Он буквально излучал счастье и охотно делился им с окружающими. Словно солнце, Джейкоб обогревал каждого, кто попадал в зону его притяжения, причем делал это совершенно искренне, без капли притворства. Неудивительно, что я с таким нетерпением ждала очередной встречи. Даже заметив брешь в приборной панели, он отреагировал так, что мне не пришлось биться в панике. Магнитола сломалась. «Да», — соврала я. Джейкоб внимательно осмотрел зияющую дыру. «А кто снимал?» «Никакого уважения к технике», — пришлось признаться я. «По-моему, тебя не стоит допускать к мотоциклам», — захихикал он. «Ничего, справлюсь». «На свалке?» Похоже, нам очень повезло. Особый восторг Джейкоба вызвали несколько почерневших от масла деталей. Невероятно, откуда он знает, для чего предназначается каждый из них. Далее по плану «Чекер» — магазин запчастей в Хоквиаме. На пикапе в соседний городок ехать часа два, но с Джейкобом время летело быстро, и незаметно он увлеченно рассказывал о друзьях и школе. И неожиданно для себя я начала задавать вопросы. Причем не из вежливости, а потому что заинтересовалась. — Я тебя, наверное, до смерти заболтал, — посетовал парень после длинной, но необыкновенно занимательной истории о том, как Квила угораздила пригласить на свидание подружку одного из местных хулиганов. — Теперь твоя очередь. Как живут в Форксе? Небось, поинтереснее, чем в Лапуш. — Нет, — вздохнула я, — ничего особенного у нас не происходит. А твои друзья такие классные. Один квилл чего стоит? — По-моему, у вас с квиллом взаимно, — нахмурился Блэк. — Да он не в сыновья годится, — засмеялась я. — Не в такие уж и сыновья. Разница всего полтора года. Джейк с кис еще сильнее. Но все, Квилла больше обсуждать не будем. Знаешь, учитывая, что девушки взрослеют раньше парней, каждый год идет за семь. Невинно под я. Так что получается, насколько я старше? На двенадцать лет? Джейкоб покатился от хохота. — Ладно, но если вдаваться в детали, то нельзя забывать и разницу в габаритах. «Ты такая кроха, что из 12 лет нужно вычесть 10 «Метр шестьдесят — средний женский рост!» — фыркнул я. «Это ты настоящий акселерат?» Непринужденная болтовня не утихла до самого хоквиама. Мы спорили, как правильно вычислять возраст. Я потерял еще два года за то, что не умею менять колеса, зато вернул один назад, потому что веду домашнюю бухгалтерию, пока не остановились у чекера». Мгновенно посерьезнев, Джейкоб нашел почти все детали из списка, а потом шутил, что с таким уловом ремонт пойдет семимильными шагами. К возвращению в Лапуш мне было 23, а Блэку — 30. Полезные умения и навыки прибавили ему очков.